Он отвечал кратко осмотрительно грубовато, ловко пользуясь высказанными ею несуразностями. Доводы и поправки капуцины и тонного библиотекаря он пренебрежительно и сурово пропустил мимо ушей. Он, государь, желал иметь дело только с государыней. Он поставил Марии Августе на вид, что у нее плохие советчики и что ее сану не подобает защищать Ремкингена, дурного человека и государственного преступника. По всем мелким вопросам этикета, о которых она говорила с большой важностью, он обещал безотлагательно удовлетворить ее, но тем тверже отстаивал по-настоящему важные политические позиции. Капуцин и библиотекарь в отчаянии ломали руки, когда герцогиня торжествовала по поводу этих мелких подачек, уступая лукавому и грубому узурпатору во всем существенном. Наконец разговор коснулся денежных дел. В этом Мария Августа уж решительно ничего не понимала. Она была наследницей одного из самых богатых в Европе княжеских родов, Швырялась поместьями, как простые смертные пфенигами И почитала унизительным мещанством даже упоминать о деньгах А Карл Рудольф, хоть и старался постоянно неукостительно защищать финансовые интересы страны Сам был крайне скромен в своих потребностях Много ли нужно ему, старому бездетному человеку? Таким образом, обоим собеседникам трудно было проявить широту натуры, поэтому вопрос они сговорились очень быстро и распрощались в добром согласии. Герцог с изумлением и удовольствием убедился в том, что Мария Августа вовсе не вавилонская блудница, а самая обыкновенная гусыня. А герцогиня с изумлением и удовольствием заметила, что Карл Рудольф, пожалуй, вовсе не меднолобый, по-крестьянски упрямый узурпатор, а просто-напросто осел. На основе такого убеждения они расстались с неким взаимным пренебрежительным доброжелательством. Разумеется, и в дальнейшем между ними не обходилось без многократных мелких стычек. Но герцогу регенту после этого единственного визита стало вполне ясно, какой политики держат. Желая добиться от Марии августы серьезной уступки в деле управления страной, он притеснял ее в вопросах церемониала. То оспаривал у нее какой-нибудь титул, то посылал к ней нести караул младшего офицера, вместо положенного ей по штаб-офицера, придирался к ее новому любимцу, тонному томному элегантному библиотекарю. Когда она заявляла протест, он в награду за исправление подобного промаха Без труда добивался уступок в политических вопросах. Серьезный спор возгорелся по поводу приготовления к похоронам Карла Александра. Мария Августа целых два месяца предвкушала, как она по этому случаю предстанет перед целой Европой в роли самой прекрасной и элегантной в империи вдовы и великой государыни а также средоточием разноречивых толков, упованием Рима и всего католического мира. Однако герцог Регент воспретил совершать погребение по католическому обряду, дабы не раздражать народ. Католические государи и вельможи ответили на это отказом присутствовать на похоронах. Мария Августа заболела и постарела от бешенств. Императору пришлось собственноручным посланием склонить Карла Рудольфа к уступчивости. В конце концов погребение было обставлено с невероятной помпой. бесконечные процессия траурных карет, фапельщиков, капуцинов, парадные черные одежды государей и вельмож, чиновников, слуг, многочасовое прохождение войск, Гул колоколов, речей, песнопений, салютов в честь усопшего. Много тысяч восхищенных, вожделеющих, пламенных взглядов устремлено на красавицу, удовствующую герцогиню. Тонок и гибок точно стебель ее встан над черной парчой широкой робой. Неправдоподобны белые аристократичные пальчики, выступающие из-под черного кружева рукавов ни единого украшения, кроме звезды креста папского ордена и ожерелья из шестнадцати резкостных черных жемчужин. Вдовье покрывало наколото так, что его черный цвет меркнет перед черными, как вороного крыло, волосами, тонкая личика сияет, точно изваянная из старого благородного мрамора. Ящеричья головка, при всей неприступной осанке своей обладательницы, склоняется кокетливо и сладострастно. Так красовалась Мария Августа во вдовьей скорби и великом блеске. А парадный гроб, в честь которого звонили колокола, звучали речи, торжественно неслись ввысь песнопения игры ходали залпы орудий. Был пуст.